Серг. Усов. По поданцы. Мир Таларея. Книга вторая. Глава первая. Староста вольного поселения вместе со всей семьёй на время переселился в пристрой к своим рабам, освободив место в доме генералу Ковину и его штабу. Вообще командир Северного армейского корпуса особой тягой к комфорту во время походов, даже учебных, не отличался. Часто не только ночуя возле костра, обходясь без разбивки шатра, но и по примеру императора на сложных участках пути совершая марш пешком во главе пехотных колонн, воодушевляя солдат личным примером. Действовала не хуже палок сержантов. хотя телесных наказаний и не отменяла. Однако в этот раз бывший уголовник по прозвищу Гнус изменил своим привычкам из-за неожиданного приезда Агленды, его любимой супруги. "Ты ведь на меня не злишься, жена?" отправив служанку накрывать на стол, подошла к стоявшему возле окна мужу и обняла его сзади. "Я ведь не думала, что не застану тебя в гарнизоне. А когда узнала, что ты направился к границе, не захотела возвращаться, не повидавшись с тобой. Я сразу после завтрака уеду. Я не злюсь, малыш, Ковин с улыбкой развернулся к супруге. Я лишь переживаю. Сама знаешь, что в глатаре происходит. Не нужно было рисковать и сюда приезжать. Так со мной почти 2/3 нашей дружины, полусотня, да ещё и маг в придачу, и детей я не брала. Видишь, какая я осторожная и предусмотрительная. Да, у них с Аглендой теперь имелись и дружина, и замок, пока баронский, но в соответствии с введённым государьем в действие табелем о рангах Ковен, получивший звание корпусного генерала, стал и обладателем графского титула, правда, ещё без владения. Но как только образуется выморочное графство, так будет у него и свой город с провинцией. Ты у меня лучшая, искренне сказал генерал. Только тебе и в самом деле хорошо бы за светло уехать. К тому же мой учебный поход, похоже, перейдёт в боевой. Огленда кивнула, Спрашивать же у мужа подробностей не стало. Они давным-давно, ещё со времён жизни в вонючих трущобах, научились понимать друг друга. И новоявленная графиня прекрасно чувствовала, когда проявлять любопытство в отношении планов супруга не следует. На позапрошлой неделе армейский корпус был сильно обескровлен не врагом, а Псковским генеральным штабом. Из пяти полков, имевшихся ранее под командованием Ковина, один, причём единственный кавалерийский, отправился на юг, а бригада латников лишилась батальона и всех восьми пушек, двинувшихся в том же направлении к Крастину. По сути, командующим северным прикрытием имперских границ сейчас мог рассчитывать только на три пехотных полка, поскольку Егерский растянулся на всю протяженность границ с Нерчером и Дорвингом. Батальоны латников держали контроль над основными транспортными маршрутами королевства, а на сформированный Ландвер – надеяться не приходилось. Верность глаторцев и тарских офицеров псковскому императору была весьма сомнительна. Тем более не следовало полностью полагаться на дружину многочисленных глаторских феодалов. Ковин для себя определялся отношение лоялистов и потенциальных мятежников среди них примерно половина на половину. Но кто из них кто, сказать, оказывалось сложно. точнее, невозможно. Улыбались и выражали верноподданнические чувства и те, и другие. Проверить их можно было только в деле. На всякий случай командующий корпусом ждал саботажа или даже ударов в спину от любого глатерского владельца. Боровское прошлое корпусного генерала давало о себе знать. В этой жизни он не доверял никому, кроме своей семьи, Собика бывшего единственного подручного его банды, императора и, конечно же, королевы Улиса Арон, благодетельницы и покровительницы, однажды пощадившего мелкого уголовника Гнуса и давшей ему шанс на изменение судьбы, что тогда сподвигло сестру государя на такой поступок, он не знал до сих пор, но делал всё для того, чтобы госпожа об этом никогда не пожалела. И пока у него вроде бы получалось неплохо. В сложившихся обстоятельствах Ковину приходилось постоянно маневрировать, имевшимися силами вдоль всех северных рубежей, чтобы мешать планированию нападений крупных соединений, якобы распаясавшихся и некем не контролируемых наёмников со стороны северных королевств. Мелкие группы солдат удачи, совершенно точно оплачиваемые из кошелька аросского императора, продолжали терзать приграничье, но предотвращать большое наступление псковитянам пока удавалось. Северный армейский корпус испытывал серьёзную недоукомплектованность магами. Почти треть должностей оставались вакантными. Надежно прикрыть войска с ферми во время боя одаренные могли, а вот на их атакующие заклинания рассчитывать не приходилось. Именно поэтому Ковин последнюю директиву генерального штаба выполнил, строго следуя букве, а не смыслу приказа, разъясненному фельдъегерем, его доставившим. Генералу приказали отправить маршалу Торму все пушки — их он и отослал, а поскольку про мартиры ничего в директиве сказано не было, то эти орудия числом 10 корпусной генерал оставил у себя, только передал их из состава бригады 14-й пехотной. Лешиковский выкормыш, возглавляющий особый отдел корпуса, пригрозил сообщить о самоуправстве командующего по своей линии, но Ковин лишь пожал плечами. Для генерала указаниями послужило лишь то, что было отражено строчками в приказе, а не слова офицера фельдъегерской службы. Впрочем, особист был мужиком нормальным, хоть и мутным, как все люди графа Рейнерова, и с докладом спешить не станет, а скорее всего вообще постарается упомянуть поступок командующего вскользь. Обстановку в пограничье подполковник знал не хуже других. и правоту корпусного генерала понимал. Разведчики вернулись, доложил Собик, присаживаясь к столу, получив перед этим дружеский поцелуй в щёку от графини Огленды. Я их отправил помыться, чуть отдохнуть и привести себя в порядок. В полдень явятся с докладом. Завтра к отени сели втроём: генерал с супругой и их старый друг. В комнате ещё присутствовала хозяйка дома, вызвавшаяся лично помогать своей рабыне в прислуживании высоким гостям, так что говорить о серьёзных делах не стали. Собик щеголял с шевроном и аксельбантом майора, чего стоило Ковину добиться патента на звание старшего офицера для верного, но откровенно тугодумного приятеля знали только сам командующий и его покровительница Улисса Агрон. Без вмешательства последние представления на майора вернулось бы с отказом. По линии особого отдела в отношении Собика шли характеристики, препятствующие его карьере. Сведения о деловых качествах порученца-командира корпуса были объективными и не учитывали желание корпусного генерала иметь в составе своего штаба доверенного человека. «Ты жениться-то надумал?» Поинтересовалась Агленда у самодовольного майора. Тот сразу же погрознел. "Мне это, Агли", ответил он с набитым яичницей ртом. Только собирался было, как к Валерию внезапно отправили на юг. "Но мы с троей договорились, как только появится возможность, обязательно отправимся в храм, пусть семеры нас благословлят". Собик уже больше года сожительствовал с лейтенантом Магини из Восьмого Кавалерийского, но оформить свои отношения оба пока не спешили. Ковин с любовью смотрел на жену. Несмотря на беспокойство о ее безопасности, он все же был рад, что Агленда нашла возможность его навестить. Всю прошедшую ночь Агленда Они провели в жарких объятиях друг друга, не забывая в перерывах между ними обсуждать свои семейные дела. Заодно супруга поведала о поездке с детьми в столицу империи и похвасталась тем высоким статусом, который она приобрела в Пскове благодаря тому, что была удостоена чести постоянно находиться в свете королевы Саарона, а один раз даже в присутствовать среди узкого круга лиц за одним столом с самим государем Олегом о таком не могли мечтать большинство высших аристократов империи несмотря на радость от присутствия любимой женщины Ковин всё-таки поторопил её с отъездом сержант позвал Ковин заместителя командира штабного взвода когда кавалькада графини скрылась из виду на Просёлочной улице. Отправь кого-нибудь испарнее в трактир, пусть поторопит Хорста. А ты, обернулся он, к преободрившейся после отъезда графини Женя старосты, довольно молодой, около 40, пышущей здоровьем, полнотелой красотке, начавшей вновь строить глазки имперскому генералу. Забирай свою рабыню и до обеда не появляйся. И отмой девчонку. А на у тебя что? Без лопаты свинарник чистит. Разведчики явились быстро, и четверть часа не прошло. С кадрами из ниндзя, этих удивительных воинов, в обучении которых принимал участие лично император Олег, в корпусе Ковина дела обстояли ещё хуже, чем с магами, и, пожалуй, не только у него. Выпускники школ ниндзя направлялись в основном в имперские службы разведки и контрразведки. а армии практически ничего не доставалось. Из 16 этих специалистов тайных операций, имевшихся в корпусе Ковина, 11 служили офицерами в егерском полку, а пятерых генерал оставил при своём штабе. Ведомство генерала Агрия, конечно же, подкидывало военным информацию, но имперская разведка в целом выполняла более широкий круг задач. А командиром требовались сведения, касающиеся конкретных участков, здесь и сейчас. Поэтому добывать данные о противнике военным чаще приходилось своими силами. Докладывает лейтенант. Ковин показал явившемуся ниндзя на лавку, стоявшую возле стены, а сам сел за стол, с которого уже убрали остатки завтрака. Собик, не топчись сзади. или иди по своим делам или пристрой свою задницу где-нибудь, сказал он приятелю. Подробно с момента нашего отъезда уточнил Хорст. Куда нам торопиться, пожал одним плечом генерал. Продолжение манёвров у нас только с завтрашнего утра. Так что докладывай обо всём. Со слов разведчика, получалось, что ароссские наймиты не только не отказались от своих намерений продолжать грабежи новых псковских территорий, а ещё и обнаглели сверх меры. Их лагерь переместился к Даулави, большому озеру, всего в 3 км от Глаторской границы. Наёмники на территории королевства Дорвинг чувствовали себя в полной безопасности, а огласки своих враждебных намерений по отношению к южным соседям не боялись. Всем и так давно все было ясно. Кроме неожиданного приближения отрядов солдат удачи, Ковина неприятно удивила и их резко возросшая численность. Если раньше, как докладывала разведка, в Дорвинге находилось примерно такое же количество наемников, что и в Нерчере, до двух тысяч мечей, То сейчас уже речь шла о более чем шести. Не только из Нерчера присоединились, словно он бы прочитал мысли командующего Хорст, но и новые добавились. Второй наш пленник был из отряда Гнелозоба. Этому-то чего все низии не сиделось, скривился Ковин при имени известного своей удачливостью командира большого до полутысячи вояк наёмного отряда. Мародерил бы по-прежнему в лесах возле Ирмения. Видно, много больше предложили. Собик всегда являлся непревзойденным мастером произнесения банальностей. Вот и сейчас не смог молча сидеть на платином сундуке. А ведь он когда-то с кувалдой в наших краях промышлял. Помнишь? Помню. Тоже, видишь, изменил свою судьбу. Генерал встал и знаком приказал подчиненным Собик. не вскакивать. Из обычного разбойника в капитан и солдат удачи выбился. Однако это уже неважно. Он прошёлся по кабинету, мелькнувшая у него в голове идея внезапно атаковать врага в начале показалась ему самому безответственной вторгаться на территорию другого государства, пусть враждебного, и открыто покровительствующего диверсиям против Пскова. Без приказов он был не вправе. Вот только слишком уж удачный момент. Наёмники подставлялись, устроив свой лагерь вблизи от проводившего учения Северного армейского корпуса. И судя по всему, о столь опасном соседстве пока не подозревали. Однако долго капитан и солдат удачи в неведении пребывать не будут. Слухи и сведения легко просачивались через границы, и если все же принять столь смелое решение, то реализовывать его надо быстро. Они на одном берегу до Алавы. Ковин остановился напротив лейтенанта. Или размазались вокруг. Хорст опять попытался встать, но генерал его остановил, положив руку на плечо. Их в полтора раза больше, чем нас, напомнил ниндзя, мгновенно поняв с какой целью командующий уточняет местоположение противника. Псковские полки численно примерно соответствовали таким же формированиям других государств. Только если у противников полк из полутора тысяч человек военными являлись 1000, а остальные представляли обслугу из крепостных и рабов. никогда в сражении не участвующих, то в армии императора Олега оружием учили владеть всех и свое место в бою мог занять каждый. То есть Ковин на данный момент имел под командованием четыре с половиной тысячи обученных бойцов. Это, конечно, меньше, чем у его нынешнего противника, но на стороне псковитян будет внезапность и организованный строй. Да, наемники хорошо владеют мечами в индивидуальных боях, только против сомкнутой стены щитов их умения им не сильно помогут. Генерал понял, что свою идею он уже готов реализовать, а там пусть королева Гортензия отписывается по своей дипломатической линии, если что, может свалить на самоуправство командующего корпусом Компания. Ковину вспомнилась интересная фраза его прекрасной покровительницы, госпожи Ули: "Семь бед один ответ", которую та произнесла, когда при исцелении раненых стала расходовать свой магический резерв до самого дна. Побледнела при этом, как мела, с трудом остановила кровь, выступившую из её носика, и почти лишилась чувств, а ведь брат категорически запрещал госпоже Уле расходовать более 2/3 её магии. Зато ни одного раненого в тот вечер после сражения она не отпустила навстречу со смертию. Можно сказать, благодетельница показала, что решения, принимаемые на месте, могут отличаться в более правильную сторону от тех, что когда-то придумывались при других обстоятельствах. А ещё государь Олег и сам являлся сторонником внезапных и решительных наступательных действий. Ковин не раз слышал от него, что сидя в обороне войну не выиграть, и ситуация в северном пограничье Глатера полностью подтверждала правоту слов императора. Постоянно и часто безуспешно отражать многочисленные вылазки со стороны подлых соседей надоело не одному только командующему. А сейчас появился хороший шанс покончить в этих краях с безобразиями надолго. Упускать такую возможность не хотелось. Государь Олег особенно в последние годы стал резко негативно относиться не только к ошибкам и просчётам своих подчинённых, но и к их бездействиям, когда не предпринимались необходимые меры или принимались с опозданием. Нет, император не рубил головы и даже не лишал званий и титулов, но всегда могло случиться так, как это произошло с бароном Юльнисом. Господин лишь посмотрел на него, кивнул своим мыслям, развернулся молча и ушел, после чего блистательная карьера... Начатая обороном навсегда завершилась. Сейчас Юльнис, насколько слышал Ковин, командует каким-то отдалённым гарнизоном в Таргской глуши. А ведь вполне мог тоже получить генерала. Вовремя удар он своим полком в спину армии мятежников, инсургентов. Так, Корст. Генерал достал карту приграничья из стоявшего на полу ранца. Говорили, что конструкцию такой сумки придумал сам император в раннёе это или правда, Ковин не знал. И развернул её на столе. Покажи, где их лагерь, говоришь, регулярных частей Дорвинга поблизости нет. Нет, подошёл лейтенант и ткнул пальцем в юго-восточную оконечность озера. Вот тут наемники собрались. А насчет дорвингцев, я думаю, командир, они специально ушли из этих мест. Даже пограничных егерей почти всех убрали. Оставили только в крепости Синева на Тракте. Поэтому могут на все наши претензии по поводу творимого наемниками только улыбаться, дескать, королевство тут ни при чем, сами страдают. Уроды. Ага, согласился ниндзя и вновь потянулся пальцем к карте. Только здесь, в самом удолье Залесском и возле него сразу три полка в полной готовности держат, из них два кавалерийские. Тут почти сотня лиг, 80 км. Генерал поправил себя на новую меру измерения расстояний. Считаешь, что этих полков нет? Благодарю, Хорст. Иди. только недалеко. И вызывай своих. Сейчас я шифротелеграмму составлю. Отвезёте на узел связи. Ниндзя обижена Киванул. Ближайший пункт телеграфа находился в Йонне, до которого было добрых 7 часов быстрой скачки. И у лейтенанта закрались подозрения, что до начала похода на территорию соседей он со своей пятёркой не успеют. Когда Хорст вышел, генерал опять полез в ранец, достал оттуда чернильницу, непроливайку, отрывной блокнот, связку заточенных перьев и шифровальную таблицу. При штабе корпуса имелось отделение спецсвязи, но все его мастер-сержанты остались в Йонне. Так что командующему пришлось самому заняться не только написанием доклада, но и переводом его в цифровой код. Полтора года назад хоть и с трудом Ковин сумел освоить науку шифрования. — Что-то не получается, — поинтересовался Собик, подсаживаясь рядом со своим бывшим главарем, а ныне командиром. — Можно Вирта позвать, он ловко с тайными значками управляется. Какие еще тайные значки поморщился генерал на слова еле выучившего грамоту старого приятеля. Причем здесь это? Думаю, вот все же сейчас отправить доклад о своем решении. Или после сражения я. И в чем проблема, Ковин? Сделай и так, и так. Командующему осталось только усмехнуться. Собик в своей простоте нередко оказывался прав. Ладно, воспользуюсь твоим советом. А ты вызывай срочно командиров полков, начальника штаба, орабиста, командира мартирной батареи, корпусного мага и начальников инженерной и тыловой служб. Запомнил? Запомнил. А он нужен? Я про орабиста. Куда ж без всевидящего ока графа Ренерова? Генерал толкнул майора в плечо. "Не тяни. Мы уже в предстоящую полночь должны выступить. С сочинительством докладных записок у Ковина всегда были проблемы. Госпожа Уля не раз смеялась над его неумением преподносить свои действия с наилучшей стороны. Мало быть хорошим военноначальником, говорила она. Тебе пора уже стать и умелым сановником". К мнению покровительницы корпусной генерал всегда прислушивался. Знал, что многое, если не почти все, в ее мудрости от государя Олега. А императора бывший вор уважал больше семерых. Те-то есть или нет, неизвестно. А господин Олег творил настоящие чудеса, которые и богам были не по силам. За Собиком еще не закрылась дверь, как командующий старательно вывел первые слова рапорта. «Настоящим докладываю».